Ольга. Эпиграф. «Жизнь и смерть человека, счастье и несчастье, верены ветру времени». Тори Мататада. Вассал. «Да», — задумчиво проговорил эксперт Нарбус, разглядывая лежащие перед ним обезглавленный труп неизвестного мужчины. «Вы смотрите, Оленька, как ровненько». Высокая стройная девушка в расстегнутой куртке и темно-синих джинсах, которые предложили посмотреть, только головой мотнула. Находка оказалась та еще. Рухнули мечты о спокойном дежурстве, о тихой ночи в кабинете у телевизора. Черт бы побрал эту бабку с ее любопытством. Но труп правда странный. Голова отсечена так ровно, что даже никакая мысль об орудии убийства не приходит. Чем, интересно, можно так отсечь башку, а? И где она сама, кстати? Один удар. Всего один удар, — бормочет Нарбус, аккуратно обследуя рану. Он даже охнуть не успел, бедоложка. Никаких шансов позвать на помощь. «Чем его?» — хмуро спросила Ольга. «А хрен знает!» — буркнул эксперт, сдергивая резиновые перчатки и прячая зябшие руки в карманы куртки. У него теперь не спросишь. Всадник без головы, мать его. Очень смешно. Автоматически отозвалась Ольга. Да какой тут смех, согласно кивнул Нарбус, уже начавший закрывать свой чемоданчик. Первый раз такое вижу. Должны быть хоть какие-то надрубы, надсечки, отломки костные, хоть что-то. А тут нифига, ни крошки. На удар спереди нанесли. Срезано снизу вверх, спереди назад, как шашкой рубанули. И головы нет. Зачем голова-то понадобилась? Как трофей, что ли? Ольга скривилась, представив, какую боль и ужас пережил за мгновение до смерти этот неизвестный мужчина. Судя по его одежде, и багрово-синюшным рукам принадлежал покойный к малоуважаемой, но многочисленной касте бомжей. Да и наколки, явно просматривавшиеся на скрюченных пальцах, тоже говорили в пользу этой догадки. Потом следователь по картотеке отпечатки пробить попросит. Словно услышал её мысли эксперт. «Судя по всему, парняга судим, и не единожды. Вот малолеточная синька на пальце, а рядом уже серьёзная, на взрослые такие делают». «Спасибо», — машинально проговорила Ольга. Она работала всего полтора месяца, и за это время на труп выехала впервые. В основном ковырялась в прозекторской, а сегодня нарбус вдруг потянул её с собой». Валентин Станиславович, полноватый блондин миртау давно уже осевший с семьей в этом городе, испытывал к Ольге какую-то привязанность, чего не скажешь о его отношение к двум остальным интернам Ксении и артёму Тех он просто не замечал, а вот Ольгу нагружал, как за растрату. Дежурить с Нарбусом оставалось только Паршинцева. Все интересные вскрытия проводила только Паршинцева. И так во всем. С одной стороны, это было лестно. Нарбус считался едва ли не лучшим судмедэкспертом в городе, но с другой — хлопотно и утомительно. Если к суше Артём уходили из морга ровно в три, как положено, то Ольга не раньше семи-восьми. Если у двух остальных интернов были законные выходные, то у Поршинцевой даже в субботу-воскресенье мог зазвонить мобильный, и мягкий, с лёгким акцентом голос Валентина Станиславовича приглашал приехать на какое-нибудь экстренное вскрытие. «Ну, что думаете?» Спросил меж тем эксперт, сунув в рот сигарету. «По-вашему, на что похоже?» «А?» — встрепенулась Ольга. «Вы об оружии? «Даже не знаю. Края ровные. Насечек нет, костной крошки тоже. Что-то настолько острое, что отсекло голову с первого удара. Да и силу нападавшего должна быть приличная. Убитый ты не маленький мужичонка. Рост около 180 вес... Ну, пусть килограммов 70 даже, всё равно многовато». Ну, это дело не наше, если честно. Так и напишем. Удар нанесен спереди-назад, снизу-вверх, ориентировочно-холодным режущим орудием. И пусть уже следователи об этом думают, как о том, где же все-таки его голова. Протокол оформили. Ольга кивнула и протянула на арбусу несколько листков, заполненных мелким острым почерком. Шеф пробежал их глазами, одобрительно кивнул. Ольга сунула поглубже в рукава куртки замерзшие руки и побрела в машину следом за Нарбусом. Он удалялся от места убийства, держа в руках большую спортивную сумку. Старался идти спокойно, размеренно, чтобы не привлекать внимание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ровнее дышать, ровнее, чтобы сердце не колотилось так бешено. Все прошло как нельзя лучше, именно так, как он задумал. Теперь останется только совершить все необходимые процедуры, и начало коллекции положено.